Глава 7. Больше всего на свете начальник службы безопасности Феникс, 37-летний подполковник Гру Олег Машук, ненавидел журналюг, алкашей и рок-музыкантов. Журналюги и алкаши разрушали страну. Каждый по-своему подтачивали устои, одни унижая ее, заливая помоями, растлевая, другие растаскивая и пропивая. Безответственным журналюгой в сути своей был Горбачев, Болтун с блудливыми глазами. доболтался. Да а этот трухлявый пень Ельцин? Мало того, что алкаш, так и окружил себя журналюгами. Если во главе президентской администрации стоит человек, единственная заслуга которого в том, что он вовремя подсуетился и снял документальный фильм о хозяине, это как? Удивляться после этого повальному воровству? Удивляться надо другому, что не все разворовано. К самому варью, ко всем этим прихватизаторам и олигархам, подполковник Симашук относился как козлу вторичному, спровоцированному. «Если в доме двери настежь, телевизор орет, а хозяин в отключке, чего ждать? Заходи и тащи!» Претензии к рок-музыкантам у Тимошука были того же свойства. Эти кривляющиеся мудозвоны, заполонившие все программы телевидения, олицетворяли для него новые времена. Ему часто хотелось всадить всю обойму табельного ПМ в беснующихся на экране ублюдков с их кривыми гитарами. И единственное, в чем он черпал энергию для жизни, было понимание, что все это грязная пена, гниль, под которой скрываются здоровые, сильные корни России». Чуть раньше или чуть позже схлынут мутные воды, к власти придут люди, которые умеют не только болтать и глушить водяру. Россия выстоит. Она и не такое переживала. Выстоит Россия. Обязательно выстоит. Об этом думал подполковник Тимошук, пока Ил-76 совершал гигантский прыжок из московской ночи в Забайкальское утро. Над бесконечными степями, лесами, горами, полноводными реками, снова лесами и снова степями. Луна блестела на крыле, потом вспыхнул солнечный луч, а Россия внизу. Все не кончалось и не кончалось. Господи, помоги России! В аэропорту Читы подполковник тиможук пересел в присланный за ним ми четыре Тень вертолета пересекла окраинные кварталы, заскользила вдоль трансиба, по которому длинными ржавыми гусеницами тянулись грузовые составы. Где-то там, среди них, был и литерный состав из улан Удэ. У разъезда, где от транссиба ответвлялась одна путка, вертолет свернул к югу, к Потапову. Изменился масштаб земли изменились, вернулись из надоблачных высей к конкретной жизни и мысли полковника Тимашука. Приказ, который он получил от своего шефа, генерального директора ЗАО «Феникс», не содержал в себе ничего необычного. Проследить за погрузкой Мрии и сопровождать транспорт до Калькутты, при посадке в Лахоре передать часть груза доверенному лицу, из Калькутты вернуться в Москву на рейсовом пассажирском самолете. Такие задания Тимошук выполнял не раз, Необычными были лишь обстоятельства, при которых он получил этот приказ. О покушении на Ермакова Тимошук узнал из информационного сообщения радиостанции «Эхо Москвы», когда ехал в свой офис на Обчинниковской набережной. Он сначала даже не понял, о чем идет речь. Этих «Фениксов» развелось по Москве, видимо-невидимо. Собственно, потому для фирмы и было выбрано это название. Никакое. Бессмысленное и претенциозное. Фирма с таким названием могла заниматься чем угодно – куриными окорочками, компьютерами или недвижимостью. Так и воспринял название репортер «Эхо Москвы». Это предопределило и тон сообщения – обычная разборка в джунглях современного российского бизнеса. И лишь когда прозвучала фамилия Ермаков, до Тимошука дошло, произошло нечто очень серьезное. Он прижал свою «Тойоту королу к обочине и по сотовому позвонил в офис. Там уже все знали. Секретарша сказала, что шеф ранен, операция прошла успешно, опасности для жизни нет. Тимашук развернулся и погнал в ЦКБ, нетерпеливо проталкиваясь сквозь уличные заторы и напряженно размышляя, что все это могло бы значить. Сам факт покушения его не удивил. Торговля оружием, не торговля а корочками, хотя и там постреливали. Тут постреливали гораздо чаще, и никому из тех, кто был причастен к этой тайной жизни, это не казалось странным. Тимошуку было известно несколько несчастных случаев, внезапных инфарктов и дорожно-транспортных происшествий с людьми, которые пытались сыграть в свою игру там, где само это намерение было равноценно событию. Генеральный директор ЗАО «Феникс» Михаил Матвеевич Ермаков не относился к таким людям. Он был одним из тех, на ком стояло все дело — фундаментной сваей, скрытой от постороннего взгляда за облицовкой. Начиная с 90-х годов, когда генерал Ермаков работал в ликвидационной комиссии западной группы войск, он сумел поставить себя так, что его имя ни разу не было упомянуто в шквале разоблачений, которые выплеснули на доверчивого читателя московские журналюги.